Амилия. Сны. Девятый месяц 723 года от начала стужи. Она проснулась посреди ночи. Простыня была влажная от пота и дышала Амилия тяжело, как будто на ней ездил злой дух из старушечьих сказок. Некоторое время она сидела все еще в липких объятиях страшного сна, чувствуя, что полумрак вокруг по-прежнему опасен. Ночник неярко мерцал на столике у кровати, наследница никогда не спала в полной темноте. Всё из-за того кошмара, повторяющегося кошмара, который уже очень давно не заглядывал в её сны. Но напрасно Амилия думала, что он о ней забыл. Когда-то она поделилась этим сном с Биркером. Он выслушал внимательно, но так и не понял, что именно её напугало. Сон... Не сон, путанное детское воспоминание, за эти годы обросшее новыми подробностями и чертами. Ей шесть, или, может быть, даже пять. Примерно тогда она носила это дурацкое голубое платьице с золотой каймой по подолу. Она обожала его и отказывалась носить другие, несмотря на материнские уроки, и, в конце концов, Кораделло велела служанкам его выбросить но это позже, а тогда, в раннем детстве, она стоит в своем любимом платьице за верхним троном, затаив дыхание. Радена дочка придворной Дины, тогдашней подруги матери, менять подруг регулярно Караделла считала хорошим тоном, примерно так же, как не показываться в одном и том же наряде два дня к ряду. Вот-вот досчитает до тридцати и отправится ее искать. Радена Их дружба дорого будет стоить им обеим, как дорого стоит любое искреннее чувство в пределах дворца, но и до этого еще далеко. Амилия прячется за верхним троном и считает, считает, пытаясь угадать, как скоро подружка догадается поискать ее здесь. А потом на белую стену с позолотой падают тени, длинные, подрагивающие, как высокое пламя свечей. И сразу затем Амилия слышит голоса, странные голоса, Высокие, перешептывающие, и в этом воспоминании сне она уверена, как будто знает точно, такие голоса не могут, не должны принадлежать людям. Ее сковывает страх не закричать, не выйти из-за трона. «Кто вы? Я наследница Амилии из дома Химельнов, и вы не смеете...» Все эти глупые слова на самом деле ничего не значат. Она смотрит на дрожащие тени и понимает это с беспощадной ясностью. Она молчит. Ей не хочется слушать. Она закрывает уши ладонями, но голоса просачиваются через них легко, как будто маленькая Амилия стала бесплотной. Химельны вырождаются. Ты преувеличиваешь. И тем не менее, все близки к тому, чтобы признать этот твой проект неудачным. Ты такой любитель обобщать, всегда таким был. Возможно, но неужели ты не думал о мальчике? Мальчик умён. Но это ему не помогло, что до Амилии она не понимает смысл их разговора, но это слово, первое из множества бессмысленных, обжигает ее, как укус пчелы. Мы будем наблюдать за Амилией, нужно больше времени. Кровь. Но если даже тот, другой, исключительный, он мог бы положить начало чему-то новому, его мысли соединить? Она слышит все меньше и меньше, голоса долетают до нее издалека, отрывочно, как пущенные от дальней стены парка кудрявые бумажные ленты. Ужас сдавливает сильнее, сильнее, потому что Амилия чувствует, ей нельзя видеть эти тени, нельзя слышать этот разговор, никому нельзя, нельзя. Амилия падает на пол, и лепнина на потолке кружится у нее над головой, напоминая разверстую в ухмылке клыкастую пасть. Её находит отец, поднимает на руки и крепко прижимает к себе. Тогда он брал её на руки и смотрел на неё с нежностью и тревогой и называл её своей девочкой. Тогда, задолго до того, как она стала оружием в материнских руках, занесённым над его головой и спорной территории за которую родители без устали борются друг с другом, но тогда отец покачивает её и спрашивает, что стряслось, а она только плачет и трясется, не в силах объяснить. Перед троном никого нет, и ни один из стражей не видел во дворце посторонних. Прошло столько лет, с тех пор Амилия не раз задавалась вопросом, было ли это на самом деле или ей просто привиделось. Она бы поговорила об этом с отцом, но в последнее время они так отдалились друг от друга, что представить это невозможно. За окном во дворцовом парке протяжно и тоскливо закричала птица. И Амилия вздрогнула, поёжилась. Из приоткрытого окна потянула холодом. Она чувствовала, что ей уже не уснуть, судя по пасмурному белёсому свету в щели между занавесками, светала. Амилия накинула тёмно-синий халат, не причесывая, завязала волосы широкой лентой, сунула ноги в тёплые туфли. В такую раннюю пору мать спит, как и ее наушники, а значит, некому отчитать наследницу за неподобающий вид. Страшу дверей ее спальни вытянулся по струнке и не сказал ни слова. По протоколу он не имел права обращаться к ней первым, и Амилии стало грустно. Вечно окружена людьми, но некому спросить, что разбудило ее в столь ранний час. Почему она бледна и выглядит напуганной? Даже если стражу и показалось странным ее раннее пробуждение, наследница об этом не узнает. Устланные коврами коридоры скрадывали шаги. До библиотеки два поворота налево, пролет лестницы вверх по коридору до конца. Вне учебных часов Амилия сюда заглядывала нечасто. Мать была противником легкомысленных романов про любовные страдания или приключения, и такие Амилия утаскивала к себе в надёжный тайник за портретом над кроватью. Во всяком случае, хотелось верить в его надёжность. Кроме дикой Анны и бедного ранара картина скрывала много другого, что Амилии хотелось держать подальше от посторонних глаз. Сидеть с книгой в библиотеке, где любой мог увидеть, что ты читаешь, проследить за малейшими изменениями твоего лица на самых волнующих сценах Удовольствие сомнительное, но сейчас библиотека была безопасна. В комнату, несшую на себя отпечаток недавно приснившегося кошмара, возвращаться не хотелось. амилия выбрала толстый фантастический роман, действие которого разворачивалось в первые годы стужи и пошла в вглубь библиотеки, любимый с детства уголок за высоким шкафом из красного дерева. Здесь она проводила часы, рисуя или вырезая фигурки из бумаги, Вместе с... «Привет, Пресветлая». Она вздрогнула, но за шкафом не было теней сна. Там сидел ее брат. «Биркер, следовало догадаться, что ты занял библиотеку. Ты давно пришел? Я здесь с вечера и собирался спать. И занял? Библиотека огромная, Мил. Нам обоим найдется тут место». Она вздохнула. «Ну да. Но ты же знаешь, я не могу просто сидеть и заниматься делами, когда ты здесь». Мне будет хотеться поговорить с тобой». «Знаю. И раз уж ты и тут, я тут, а значит, твои дела отменяются. Поможешь мне вернуть книги на места? Я не хочу никого просить». Они пошли вдоль полок. Кресло Биркера ехало быстро и легко. Он управлял им одним костяным рычагом под правой здоровой рукой. Левый он придерживал стопку книг у себя на коленях. Левая дрожала, но Амилия знала, что даже ей он не простит попытки забрать стопку. Поэтому она просто останавливалась тогда, когда замедляла ход его кресла, брала верхнюю книгу из стопки и ставила туда, где среди тесно стоящих томов бесстыдно зияла брешь. За окном расцвело окончательно. Серебристый свет залил библиотеку через высокие окна, а легкие пылинки танцевали в воздухе. Пахло бумагой, кожей обложек, чернилами, затхлостью. Запахи Биркера, они сопровождали его, куда бы он ни направлялся, и на мгновение Амилия представила, что это он дарил библиотеке свой запах, а не наоборот. «Что тебя тревожит, пресветлая сестрица?» — спросил он, когда стопка растаяла, и Амилия прикрыла его тощие колени теплым синим пледом, соскользнувшим на пол. Такую помощь он был готов от нее принять. «Не называй меня пресветлой Он поднял бровь. Кто-то встал не с той ноги. Не стоит демонстрировать мне это. Я и так понял по твоему появлению. Это что, первый раз, когда ты встала так рано? Или бывали другие случаи? Вот поэтому я и сказала, что ты занял библиотеку. Сегодня утром у нее не было сил на дружеские пикировки. амилия чувствовала себя потерянной и усталой, и, к чести Биркера, он это понял. «Ну ладно, ладно», — сказал он примирительно, касаясь ее руки и улыбаясь. «Пойдем со мной за шкаф и расскажи, что случилось». Он улыбался редко, а жаль. Амилии нравилась его улыбка. Губы у брата были тонкие и бледные, почти невидимые на болезненном лице без капли румянца под очень светлыми, почти белыми волосами. Зато глаза в такие моменты преображались, сияли и становились почти... Неуместными. Многие при дворе, по большей части подпевал матери, считали Биркера хмурым и угрюмым, и несколько раз Амилия случайно слышала, как за глаза его называют белым мотыльком и беззубым хааром. Что ж, эти злые старые крысы никогда не видели Биркера таким, каким видела его она. Им-то он не улыбался. Они устроились за шкафом. Свет из окон сюда не долетал, и уголок плавал в уютном полумраке. Кресло Биркера идеально помещалось между шкафом и стеной, а Милия устроилась на подушке у его ног. «Прямо как в детстве», — задумчиво сказала она, прижимаясь лбом к его коленям и привычно поражаясь тому, до чего худые у него ноги, как у ребёнка. Дважды в день под руководством врачей он делал упражнения для того, чтобы мышцы не атрофировались. «Да», — он погладил ей ее волосы здоровой рукой, «даже когда твоя дорожайшая матушка делала все, чтобы убедить тебя держаться подальше от неудачного братца. Лишние доказательства того, что даже владетельницы не всесильны. Приятно быть частью бунта, обращайся и впредь». Она погладила его сухие холодные пальцы, биркер, который даже по лестнице не мог подняться без посторонней помощи. Амелия мысленно порадовалась тому, что дала ему повод почувствовать себя частью бунта, если, конечно, он, как всегда, не шутил. «Так что случилось, маленькая сестра?» «Приснился Эрик Стром, входящий в твою спальню?» «Перестань! Мне опять снился тот сон!» Биркер нахмурился и посерьезнел. «Тот самый пространный разговор и тени, да? Очень удачно!» «Да что ты!» «Да!» «Дело в том, что я тоже недавно вспоминал о нем и как раз хотел попросить тебя еще раз пересказать мне его подробнее, а сейчас ты, наверное, получше вспомнила детали». Амилия поежилась. «Мне надо видеть его, чтобы хорошо помнить детали». Когда-то старая няня говорила Амилии, что страшный сон следует рассказать кому-то, чтобы он потерял свою силу. Поэтому теперь, снова пересказывая его Биркеру, она постаралась припомнить все детали. «Ну, как сработает?» Дослушав, Биркер коротко кивнул. «Спасибо». «И это всё? Ты не будешь, ну, например, успокаивать меня, как положено любящему брату?» Биркер рассеянно отмахнулся. «Я уже говорил, Милли, ума не приложу, почему этот сон тебя так пугает. Это, впрочем, не нуждается в объяснениях. Мир сновидений говорит с нами на особом ночном языке». Что-то, сказанное на нем днем, может пугать необъяснимо. Меня другое удивляет. То, с каким упорством этот сон повторяется. Недавно я говорил с отцом, упомянул случай, когда в детстве ты упала в обморок за игрой в прятки в тронном зале. Он не опроверг. По шее Амилии пробежал холодок. «Значит, это было на самом деле?» «Я так и думала. Бирк, почему тебя заинтересовал мой сон?» «Я сто лет тебя о нём не рассказывала, разве нет?» «Я помню все наши разговоры, мил», — уклончиво отозвался он. А этот вспомнил в контексте одного любопытного исследования, которым сейчас занимаюсь. химельный в веках, родословные крупнейших домов Кьертании, «Тень за троном», портреты самых известных советников в истории Кьертании, «Стужа», научные домыслы и досужие теории, «Сердце стужи», «Истоки легенды в религиозных трактатах эпохи храмовых бунтов. Интересно, что это может быть за проект?» Биркер поморщился, как от кислого. «Следовало все же попросить помощи услуги. Я и забыл до чего-то любопытное». «Тень за троном. Как мило. Ты решил, что это как-то связано с тенями из моего сна? Или воспоминания?» «Нет, амилия это метафора». И уверен, ты и сама это отлично понимаешь. Так что брось поясничать. Ни одна тень сама себя не отбрасывает. Так что твои тени принадлежали вполне конкретным людям. Но вот кто были эти люди, о чём именно говорили и куда подевались — вопрос, который меня занимает. Причём здесь знатные родословные. Всё это может быть связано с кровью? Они говорили про кровь. Амилия застонал Биркер, «пожалуйста, не впутывай меня в свои мистические идеи, ладно? Ты подслушала заговорщиков, обычное дело во дворце. Ты испугалась, дети, чутки к опасности. Судя по двойному дну некоторых текстов, очередной крупный заговор зрел, когда мы были детьми, новый сгнил и упал с ветки. Мне интересно стало выяснить личности, некоторых причастных к этому старому делу. Я подозреваю, что кто-то из них припеваючи живет при дворе и по сей день». «И ты решил провести расследование, чтобы наказать кого-то столько лет спустя?» Амелия тщательно выверила равные доли насмешки и недоверия в своем голосе. «Почти все в этом дворце, что флюгер и Бирк, меняют направление по десять раз на дню. Тебе что, больше заняться нечем?» Биркер взглянул на нее с убийственной иронией и слабо шевельнул левой рукой, которая никогда не желала сгибаться толком. «Нет, что ты, у меня полным-полно занятий и развлечений». «Не надейся разжалобить меня», — сказала она, хотя горло сжалось. «Я-то хорошо знаю, что таких увлеченных и занятых людей, как ты, здесь не найти, и никакая болезнь этого не изменит». Амилия знала, что это ему понравится, и не просчиталась. Биркер улыбнулся. «Матушка учила тебя льстить, одно из немногих ее полезных умений. Ты превзошла учителя». Полезно действительно понимать людей, которым хочешь понравиться, маленькая сестра. А теперь я пойду спать. Он всегда говорил «пойду». С детства, с тех самых пор, как передвигаться даже на костылях стало ему не под силу. Устал, глаза слепаются, библиотеку оставляю тебе. Очень любезно с твоей стороны. Не за что. Он вдруг протянул к ней руку, ласково погладил ее по плечу, там, куда смог дотянуться. «Береги себя, Мил, и не позволяй страшным снам портить тебе настроение». «Это был не сон, ты сам сказал!» Но она промолчала, только улыбнулась в ответ и продолжала улыбаться, пока его кресло мягко катилось в сторону выхода. Всего минуту назад она хотела поделиться с ним и еще кое-чем, тем, что недавно видела в саду, так похожим и не похожим на случившееся в тронном зале много лет назад, но промолчала. Убедившись, что брат покинул библиотеку, негромко хлопнула дверь. Амилия вернулась к полкам и стала собирать книги. Одну за другой. химельный в веках, родословные крупнейших домов Кьертании, тень за троном, портреты самых заметных советников в истории Кьертании, стужа, научные домыслы и досужие теории, сердце стужи, истоки легенды в трактатах эпохи храмовых бунтов. К сожалению, она не смогла запомнить остальные книги из стопки Биркера. Если бы она проговорила все названия вслух, чтобы лучше запомнить, он бы точно это заметил. Но, возможно, и этих хватит, чтобы зацепить конец нити, которая приведёт её к ответам. Она бегло пролистала книги одну за другой, надеясь найти закладки или пометки на полях, но брат, как всегда, не оставлял следов. С детства её удивляло, как у него это получается — Ее вечно бронили за смятые страницы или пятна чернил на обложке. После Биркера книги выглядели так, как будто их никто никогда не открывал, однако никто не читал их внимательнее. Что бы ни писал Биркер, она не поверила в его объяснение о старом заговоре ни на миг. Биркер любил историю и секреты давно ушедших людей и эпох, но этот вал был для него мелковат да и плавал слишком близко к поверхности. В глубине души Амилия всегда была убеждена, в преследующем ее полуснеполовоспоминании кроется что-то важное, и теперь, после случая в саду и внезапного интереса брата, только утвердилась в этих мыслях. В детстве она знала наверняка, если хочешь найти что-то интересное, следуй за Биркером, он никогда не был окружен людьми, но и без того умел найти себе развлечение. Вот только в этот раз его исследование могло оказаться чем-то большим. Амелия привыкла верить себе, потому что никому другому во дворце верить не следовало. Подхватить конец нити, обронённой биркером, пойти по ней навстречу огоньку в чащу самого тёмного леса, почему бы и нет? Что, если на этот раз она наткнётся на что-то, что осветит её собственный путь, выведет из потёмок чужих интриг? Амилия никогда не переставала искать. Мать всегда говорила ей, лучше попытаться в сотый раз, чем остановиться на девяносто девятом. Амилия запомнила ее урок и вслепую искала путь к свободе из места, так просто не отпускавшего на ее памяти никого. Наследниц тем более.